Глава 36. Я долгое время пытался найти твой свиток, и он слишком хорошо скрыт. А огненных фей больше нет в мире. Даже если бы мне удалось убедить их помочь, поэтому получилось лишь направить его на отбор. Я не знал, у кого он появится, кто вызовет тебя. Искал. Потому Джайна убил, заподозрил, что это я. Я не убивал её. Разумеется, заподозрил. Ана и Эрлин были первыми, кого я заподозрил. Почему? Не доумеваю. Джайну, потому что заметил, что ещё на самом первом испытании, показалось, огненная магия усилилась, когда она вошла в круг. А Эрлин шарилась по заброшенным коридорам, даже до пруда добралась. Не сразу сообразил, что ты же можешь и облик менять, моя непостоянная. А могу и не менять, не удержавшись хмыкну, припоминая Как он пытался заставить меня показать истинное лицо. Я был обескуражен, соглашается, усмехнувшись. Как ты вообще догадался, чем я выдала себя? Ни одна служанка не перешла бы так запросто с принцем на ты. У них это в подкорке сидит. И всё? Так, мелочи всякие. От того и побоялся снова ошибиться, что прямых доказательств не было. Вдруг выдаю желаемое за действительное. Принц смотрит горячо, добавляет совсем другим тоном. Потому что Ане начала мне нравиться сама по себе. От таких слов неуютно, и хочется отстраниться, сбежать, сделать вид, что не было этого разговора. Просто примечтался в стазисе. Но всё же вызвал, шепчу, чтобы удостовериться. Ты думала, я не замечу, что одна неугомонная пользовалась моим порталом? «Я уже почти не сомневался», — улыбается неожиданно. «Так что случилось с Джайной?» — перевожу разговор. «Твои покои не приняли её. Первый имею в виду. Покой Аннабель. Я не смог ввести её туда и понял, что ошибся. Поспешил. Слишком уж хотелось. На обратном пути сработала одна из старых ловушек. Большинство из них я успел изучить. Конечно, далеко не все. Мир соли за тысячу лет не изучишь». Но есть помещения, в котором когда-то находился центр управления ими. Теми, что были позднее. Когда в Джайну бабахнуло, я не смог ей помочь и бросился туда в попытке отключить. А когда вернулся, она исчезла. Понятия не имею, где она. Ну, допустим, поверю. А духа её для чего изводил? Духа? В лице Райнера такое искреннее недоумение, что хочется призвать Джайну и сделать очную ставку. Постой. Ты хочешь сказать, что видел её духа и знаешь, где она? Ты её прячешь? Её тело в стазисе, и я не представляю, как ей помочь. Но если изучить ловушку, возможно, что-то и получится. А вот то, что ты запер в своих покоях её дух и несколько дней третировал, пытаясь магией, она мне рассказала. Райнер отводит взгляд, обнаруживаю, что мы давно уже стоим, обнявшись. Смотрю мильком под кресло, но Алзе не видно. я даже успела забыть о нём так отдалась эмоциям я пробовал провести один ритуал из практик некромантов всё же отвечает принц но духа не видел и не вполне понял что получилось иногда будто чувствовал замечал что-то и пытался поймать разумеется просто материализовать чтобы поговорить выяснить что с ней вряд ли столько дней она могла бы выживать в мерсоле добавляет мрачно Да ты я смотрю любитель всяких древних и запретных ритуалов, изучаешь? Есть такое, соглашается на удивление легко. Хочешь найти тёмную? Изучи всё, что может быть доступно ей за столько веков. Улыбаюсь и понимаю, что драконьюка может врать, заманивать в очередную ловушку. Но от чего-то мне всё это неожиданно приятно. Шагары знает, для чего ты здесь. Знает, что я искал возможности покончить с тёмной, отвечает осторожно, чуть отстранившись и заглядывая мне в глаза. В результаты своих исследований я её не посвящал. Она в курсе, что ты ищешь Анабель. Она могла догадаться, что Анабель это я, поэтому и решила, что я нейтрализована. И отредить наёмников на случай, если ошиблась, задумчиво бормочет. Хм. А твоя лягушка-то, похоже, появляется, когда тебе грозит опасность. Он лягуш, отвечаю. Защитник, да. Снова бросаю взгляд под кресло. Кажется, вижу край зелёной пупурчитой лапы, которая, впрочем, быстро прячется в тень. Я же говорил, усмехается Райнер. Твоя сила неимоверна. Да уж, после знакомства со мной даже у лягуша началась насыщенная жизнь, хмыкаю. Райнер улыбается. Неожиданно тепло. И что теперь? Поднимаю на него взгляд, потому что действительно не представляю, что сказать. нашёл, узнал, призвал, зачем? Дракон рука которого по-прежнему в моих волосах, вдруг наклоняется. Притягивает к себе мою голову и прежде чем я успеваю сообразить, касается губами губ. На этот раз не требовательно, как тогда, когда привыкший брать своё принц пытался различиться со служанкой. Совсем иначе, мягко, вопросительно и всё настойчивее, не встречая сопротивления. чуть раздвигает мои губы, заставляя тихо выдохнуть. Наше дыхание перемешивается. Он так близко, и его запах опьяняет. И всё, что он сказал, — это так неожиданно, так удивительно. На какие-то мгновения мне хочется побыть женщиной. Ощутить то, чего не испытывала вот уже несколько веков, а может и никогда. Его губы настойчивы и в то же время податливы. Они продолжают ласкать мои, напоминая репутации первого бабника, какая давно уже укоренилась за ним на нашем отборе. Но вместо того, чтобы оттолкнуть, я лишь глубже окунаюсь в этот поцелуй, забрасываю руки на широкие плечи, ощущаю горячее касание. На какое-то время отдаюсь с нежданным приятным ласком. Он прижимает меня так крепко, словно боится, что я сейчас исполню свою угрозу и исчезну. И это отрезвляет. Исчезну же, даже если не сейчас. Сколько у нас осталось? Одно, два, три испытания. Отстраняюсь, отворачиваюсь. Не нужно этого. Ты до сих пор не можешь простить драконам? Глухо спрашивает Райнар. Редко встречала достойных их представителей. Сила, увы, портит, очень многих. А они, он чуть касается моего лица, поворачивает к себе. И это обращение... Оно обливает сердце горячей, опаляющей волной. Не нужно, Райнер, признашу тихо. Я исчезну, как только заклинательница выйдет замуж за одного из вас. А если не выйдет? вскидывается принц. Буду мучиться, пока не найду способ исполнить. Пожимаю плечами. Нет, я не о том. Если никто не выйдет, если затянуть отбор, я могу перенести парбатше вообще. В этом нет никакого смысла. Лишь растягивать агонию. Ни к чему. Пытаюсь отвернуться, но он снова заставляет посмотреть в глаза. Я слишком давно и слишком сильно очарован тобой, Анабель. Я не могу упустить этот шанс. Ты дашь мне его. Позволишь показать тебе. А я не хочу прийти в себя ещё через столетие и вспоминать, каким был Райнер Скайлер. И вдруг у нас могло бы что-то получиться, несмотря на то, что он дракон, ещё и ареня. Думаешь, я не вспоминаю их? Всех тех, с кем сталкивала меня по миру судьба? Просто стараюсь не думать, не привязываться. Я понимаю. Я перерыл все доступные архивы, чтобы найти способ снять проклятие. Даже огненных фей пытался призвать. Серьёзно? Кажется, давно я столько не удивлялась, как сегодня. Драконы никогда ещё не хотели его снять, только наоборот. Абсолютно Я, Шракер, побери, понимаю тех троих. В тебя невозможно не влюбиться, ты просто сводишь с ума. Но я не они. Меня ужасно бесит мысль, что ты растрачиваешь свой талант на каких-то жалких уродцев, которые хотят власти, богатства или замуж за принца. И даже не представляют, какое счастье им выпало, какая женщина пришла на их призыв. Я хочу, чтобы ты распоряжалась собой, даже если не пожелаешь принять меня. Дракон замолкает, сжимает зубы. Но я понимаю всё, что он не сказал. Забудь. Даже огненные феи не смогли. Во мне течёт кровь Айрениа. Вместе мы могли бы. Нет нас, Райнер. Нет никакого вместе. Мы никто друг другу. Я не знаю тебя, а ты меня. Ты дракон, нарисовавший себе мифический идеальный образ. А я слишком давно живу и слишком часто обжигалась. И у нас нет времени это исправить. Зато у меня есть желание. И я уже многого достиг, я не сверну. Своё желание ты отлично справлялась с доступными служанками, отвечаю жёстко. Надо брать себя в руки. Что я за века на тренировала, так и это умение уходить, разрывая болезненные связи, оставляя сердце свободным. Глаза его темнеют, он хватает меня за плечи, заставляя поднять голову, посмотреть очень удобную роль, чтобы оправдывать пропажу ночами и во всякие ответственные моменты. Карла тоже часть твоей роли. Не знаю, откуда берётся это жгучее чувство, из-за которого сердце перестаёт умещаться в груди. Да какое мне дело до драконюки и его похождений? Использовать девушек в своих целях, в ролях и для конспирации в вашей паршивой природе. Карла сама крутилась рядом, всё пыталась вызнать про испытание. Я и выдавал ей крохи информации. Взамен она снабжала информацией меня. В первый же день обнаружил, что она слишком далеко забралась. Как раз когда ещё одна служанка ошивалась неподалёку. Единственное, кого я за весь отбор поцеловал. Угу, не успел увидеть и сразу накинулся. С чего бы? Может, ты мне скажешь? В лице Райнера привычная едва уловимая ирония и вернувшаяся уверенность. Словно он принял решение или в чём-то убедился. А я понимаю, что пока стою здесь, пока разговариваю, вольно или невольно подаю ему надежду и заодно рву своё собственное сердце, которое каким-то непостижимым образом привязалось к драконюке сильнее, чем я когда-нибудь собиралась. Ты разве не знаешь о моём коварстве? Хмыкнул. Наслышан, соглашается. Но неумолимые факты спорят с глупыми слухами. Почему же тогда в твоих глазах отражается столько сомнений? Знаешь, опасаешься, ждёшь подвоха, и всё равно открылся. И этот чертик мой забири вздывает такое неожиданное, необъяснимое, невероятное чувство в душе.